Я зло пальцем по виртуальной кнопке с красной телефонной трубкой и бросил мобильник в подстаканник между передними креслами. Вот мне повезло на неадеквата нарваться. Покипев полминуты, я сердито ткнул пальцем в кнопку разблокировки динамиков автомагнитола. Добрый день. Сегодня 18 июня 2015 года.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 «Это слышите?» — окончательно оторопел я. «Конечно!» — усмехнулся здоровяк. «Кто-то тебя разыграть пытался. Ладно, шутки шутками, но дорогу освободи». Впереди и правда пробка слегка рассосалась. Так что самым разумным было съехать с эстакады и где-нибудь запарковаться, а уж потом разбираться с тем, что сейчас творилось с моим телефоном и со мной. «Нет».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 И похеру, журналисты это радиоведущие или еще какие-нибудь идиоты. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя. Найду, убью. Да пусть и сяду, похрен. Товарищ. Снова негромко послышалось из трубки. Ви меня слышите? ви из будущего? Да, товарищ Сталин. Я из будущего. 2015 год.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 Ориентируется на информацию из открытых источников. Впрочем, по этим фактам существуют разные мнения. Но авторы считают, что это, скорее всего, миф, запущенный либеральными журналистами. А вот факты вооружения в конце 1941 года войск однозарядными винтовками Вердана No2, использующими патроны на дымном порохе, подтверждены документально конец примечания.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 Примечание. План «Дропшот», разработанный в США, план войны против Советского Союза и его союзников, утвержден Комитетом начальников штабов 19 декабря 1949 года, предусматривал атаку 166 русских городов тремястами ядерными и 29 тысячами тонн обычных бомб. Первый же план войны с СССР «Тоталити» был разработан американцами еще в конце 1945 года. Конец примечания. А потом и про операцию «Немыслимое» прочитал. Те еще у нас союзнички были в войну. Примечание. Операция Немыслимая. Кодовое название двух планов, наступательного и оборонительного, на случай военного конфликта, между Великобританией и СССР, разработанных весной-летом 1945 года, в рамках которого предусматривалось снова вооружить сдавшиеся в плен западным союзникам немецко-фашистские дивизии, заранее складированным в непосредственной близости от лагеря военнопленных, трофейным оружием и включить их в состав объединенных войск. Согласно ему, Датой начала боевых действий было запланировано 1 июля 1945 года Японией. Конец примечания. Так, надо успокоиться и расставить приоритеты. Сначала 22 июня и вообще лето 1941. Эти планы не отменить, не существенно переделать немцы не смогут. Только скорректировать.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 потом Ленд-Лиз и северные конвои. А вот об этом я вообще хрен чего знаю. Пикуля, да, читал, а об остальном столица Кампучи город то ли пнем пень то ли пень пнем Затем ресурсы. Золото на Калыме и алмазы на среднем течении Вилюя. И уран в Узбекистане, под городом Наваи. У меня одна из прежних подруг родилась там. А вот если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 и неправильное крыло Би-1, и литые башни, и Ла-5 вместо Лаг-3, и схему размещения силовой установки Т-44, ну а потом перешел к золоту, алмазам и нефти. Ну, что помнил. Затем сбился на Китай, на предательство СССР Мао Цзэдунам, на Даманской, на Китайско-Вьетнамскую войну. Потом вспомнил про Корейскую